Телемон, угу, здравствуй, любознайка. Представляешь, я видела, что неподалеку от моего дома горела трава. Угу, это очень плохо. Обычно весной всегда хулиганы поджигают эту траву, а потом несчастья случаются. Слушай, любознайка, я думаю, что нужно вызвать спасателей. Вызывай, пусть они нам расскажут, что же нам делать в таких случаях. Ужасно, интересно, Ужасно неизвестно все то, что интересно. Здравствуйте, Филимон и Любоснайка. Меня зовут Эймар Тахт, и я работаю в пожарном департаменте и попробую отвечать на ваши вопросы. Сейчас очень много горит эту сухую прошлогоднюю траву. Люди читают, что если сжечь старую прошлогоднюю траву, то новая трава будет расти лучше и быстрее. Но на самом деле таким способом они губят часть травной экосистемы, потому что если мы поджигаем эту траву сухую, И если этот трава горит и он набирает как мощность, тогда может он попадет в лес, и тогда уже пожар идет уже наверх, и тогда уже тушить очень трудно. Были очень много случаев, когда уроки закончились, после уроков ребята поджигали. Вот если вы поджигали дрова, тогда, наверное, ваши родители должны платить штраф. Хорошо, конечно, если в ничего серьезного не случится. Если там еще люди погибнут или дома горят, тогда уже это очень грустно. Вам надо жить с этим знанием всю жизнь потом. Но теперь уже такие дела, что старые люди живут там, на деревне. Они тоже уже силы не хватит там, чтобы сено косить, и они поджигают эту трава. Но если там не соблюдают в сторону ветра, очень быстро разгорается, тогда хорошо, если свой дом не горит. Если вы видите, что где-то трава горит, тогда надо лучше звонить 1-1-2. Один, один, вот сейчас уже погода хорошая, еще лето придет, и я думаю, многие из нас едет в природу, И там хочет сделать костер. И так-то надо соблюдать, чтобы там разрешено этот костер сделать вообще. И там есть определенное место, где это разрешается. И даже если место разрешается, надо его пересмотреть раньше. Хорошо, если вот речка рядом или река, там, взять с ведрой водой сразу или полоскать это вокруг все это, чтобы все было мокрое, и это ведро может все время с вами быть там. И все время соблюдать, никогда не оставить этот костер без охраны и не сделать очень большой, такой маленький, как понадобится. И если вы уезжаете, обязательно надо его тушить. И, как мы знаем, что если как огонь горит, надо три вещи. Там есть кислород, там вещества, что горит, и температура. И вот если мы туда воду кидаем, значит, эта температура снижается, и этот костер уже не горит. Самое лучшее место, если после вас этот следующий день кто-то придет, вообще не знает, что там кто-то был или что-то делал. дальность там ты сойду как карашо с белым наедине бродить поля кричем ничем не беспокоясь Wszystkie prawa w tym momencie, gdy w tej chwili nie ma żadnych problemów, nie Запахнет nie живой wody, Tu wszystko moje, i my, i my odsud i я i ja, i wszystko дорога и я это поля На дальней станции сойду я обходи с высокой нет и в детства загляну mi nie opiec, pozwól, pozwól, mój kraj rodzimy, być poświęconym w tę ciszę. На дальней станции сойду Трава по пояс Сойду в траву, как в море босиком И без меня обратный скорый-скорый поезд Растает вверх А в шуме городском и вес меня в